Глава одиннадцатая. Орка беспокойно на меня посмотрела, серьёзно поинтересовался. «С вами всё в порядке?» «Само собой», — ответила уверенно, сама эту убеждённость не испытывая. В голове были мысли о котёнке и его исчезновении. «Неужели у меня начались галлюцинации?» «Блин, и справки ведь от психиатра с собой нет». Так бы и посмотрела на неё и успокоилась, Хотя, может, это не мои глюки, а дриады, в чьем теле я нахожусь. Так и знала, что она бракованная. Только мне от этого не легче. Тело теперь мое, следовательно, и шизофрения тоже. Эх, наверное, это к большой чистой любви. Вряд ли к деньгам. Хорошо, — с сомнением сказал Дорг и указал на две сумки у себя в ногах. Я ваши вещи принес, те, что в карете оставались. Спасибо, — от всей души улыбнулась я. «Кажется, орк поплыл». Его взгляд затуманился, а сам он задышал чаще. «Может, вам помочь?» — спросил он сиплым голосом и сделал шаг ко мне. «Нет, не стоит», — отказалась я, подумав, что вот настолько большой любви мне не надо, тем более так скоро. «Как знаете», — недовольно произнес мужчина и, кинув на меня полный разочарования взгляд, удалился. Я с облегчением выдохнула и взялась за работу. Начала, как и планировала, со своей комнаты. Сняла шторы, покрывала, вынесла их в коридор, набрала воду и понеслось. Пыль протереть, раковину, унитаз почистить, окна и полы помыть, вещи и сумки разложить. До обеда я справилась с тремя комнатами, своей оркой-дроу, куда я бесцеремонно долбилась с утра. «А там Илья выполз «Убираешь?» — спросил деловито. «Убираю», — ответила я и вздохнула. «Я вот вчера тоже убирал» пожаловался парень, зевая. «Представляешь, только от тебя вышел, как лордика нашего встретил. Он меня за шкирку и давай командовать». «Ладно, чего уж там». «Тут вообще кормит Я голодный, как волк». «Как орк», — хихикнула, поправляя друга. «Можно и так сказать, не стал спорить, он и подмигнул». «Так что?» «Да, пойдем провожу», — предложила я. «Сейчас только руки помою, а ты пока свою сумку забери, вот». «Дорк принес». «Как любезно с его стороны», — заметил парень, подхватывая свои вещи с пола. «Когда мы заявились на кухню, свободных мест за столом уже не было. Там собрался весь отряд головорезов и, не забывая работать ложками, что-то оживленно обсуждал. При нашем появлении все разговоры стихли, и десяток пар глаз уставился на нас. «Вырх-норх! Освободите дирм стулья!» — приказал Дорг. Двое орков без возражений поднялись и, схватив свои тарелки, отошли к стене. Илья взял меня за руку и потащил за стол, куда Линк уже поставил новые тарелки. Дальше обед продолжался в полной тишине. Приятелю было будто все равно. Я же терялась под пристальным вниманием мужчин. Даже аппетит пропал, что не мешало мне из-под тишка разглядывать членов отряда. С Доргом все понятно, на него я за сегодня успела насмотреться. В и Норх были чуть пониже главаря и не такие мощные. Кроме того, их лица не украшали шрамы, а в остальном – типичные орки с выступающими челюстями и надбровными дугами, крупным носом и раскосыми глазами. Пятеро людей отличались как по внешности, так и по возрасту. Линк – повар, мужчина среднего возраста, светловолосый, голубоглазый, с маленькой бородкой. Двое человек были молодыми парнями. Один рыжий, другой брюнет и еще двое ровесники Линка. Но больше интерес, конечно, вызывали Дроу. Два худощавых, высоких мужчины с темной, немного сероватой кожей, светлыми волосами и заостренными ушами. Они были неуловимо похожи, оба красивые, с аккуратными чертами лица и большими карими, немного красноватыми глазами. Заметив мой интерес, один из них подмигнул мне и самодовольно усмехнулся. Я отвела взгляд и больше бы в сторону не смотрела. Когда обед подходил к концу, Дорг поинтересовался у нас. «Чем собираетесь заняться?» «Продолжу наводить порядок в комнатах», — ответила я. «А я начну убирать библиотеки», — сообщил Илья. «Хорошо, если что понадобится, обращайтесь», — предложил Дорг и приказал своим. «Все, парни, обед закончен. Откладывайте свои тарелки вперед на обход территории». Мужчины беспрекословно повиновались, и вскоре столовая опустела. Остались только мы с Ильёй и Дорк с Линком. Дождавшись, когда земляк доест, я тоже встала из-за стола. Вместе, покинув столовую, мы распрощались до вечера. И Илья ушёл добывать информацию, а я вернулась к уборке, только попросила приятеля найти мне книжку под риадом для чтения перед сном. Парень обещал постараться.